Глава 18. Переговорная группа впечатляла. На первом плане уверенно и спесиво вышагивал крупный орг, вызывающий яркой приватной раскраски. Удовольствие явно не дешевое. Вмешательство такого уровня админы оценивают по высшему тарифу. Быстрая пробивка по базе опознал его как главу одного из топовых альянсов китайского кластера. Прикрывали орка два могучих телохранителя неписи, закованные в сталь и Фрил, теракотовые воины 400-го уровня. Обалдеть просто. Вот это статусные ребята. Он что, два замка класса Супернова полностью оставил без защиты, до дна опустошив единицы найма и не поскупившись на 6 тысяч долларов в сутки ради брутальных парней за спиной –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 Я задумчиво глядел неподвижные статуи. Явные големы, только на базе глины, а не металла. Что, впрочем, не делает их более легкой добычей. Четырёхсотый уровень – это очень серьезно, Но голем, по сути своей, анимированная пленной душой нежить, по умолчанию принадлежащая тьме. А значит, упираю тяжелый взгляд ворка и резким движением руки призываю его заткнуться. «Хватит».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 А на жаркий песок рухнуло золоченное надгробье. Еще секунды тишины и потерявшие хозяина таракотовые воины рассыпались в подхваченную ветром красноватую глиняную пыль. Сглотнув вставший в горле комок, мысленно звеню стальными шарами и с ленивым видом киногероя заявляю: Сколько еще народу мне нужно смертельно удивить,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 китайцы успели отжать 46 наших оцифрованных бойцов, что по тем или иным причинам не сменили бога-покровителя. Незавершенные квесты, высокий религиозный ранг, в который вбуха на немало силы времени, заточка боевой конфигурации под плюшки конкретного божества, чем особенно страдали паладины, накрепко привязанные к гипертрофированным прелестям прекраснейшей. Выдать бы им в назидание орден «Золотого пельменя»,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 Сколько народу вытащили из скандалов, сколько добыто ништяков, золота и прокачано авторитета. Нет, не о чем жалеть. Первым в портал ушла группа разведчиков, через пару минут отбившая короткое «Окей». Следом потянулась упитанная змея рейда. На халяву прокатиться, поглядеть на новые земли, собрать коллекцию портальных маяков и пофармить незнакомых мобов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 словно властная команда дрессировщика заставляет повиноваться могучего пса и подкорка инстинкта понимать. Вот этот вожак и право имеет. Я на мгновение оглянулся, фиксируя в памяти картину ведущие и ведомые волевые и готовые подчиняться. секундный тест расставил людей по местам, словно фигуры на шахматной доске. черт, но как же кристалл заполучить,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 и утыкаясь за гривком в подбородок гигантского кошака. Тот напряженно застыл, кося сверкающими глазами и пугая дружью мышц. Но затем в один миг расслабился, расплылся, словно из него выдернули стальной стержень, мявкнув что-то восхищенное, и смачно лизнул Багиру в щеку. «Видать, понравилось!» – едва слышно прошептал Младкор, а я лишь кивнул, сглатывая ставший в горле комок.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 Для возрождения нового святилища. Вот оно, столь долгожданная цель трудного похода. Бережно уложив осколок в сумку, я спрыгнул с алтаря и замер, нос к носу столкнувшись с бесшумно материализовавшимся саблезубом. Внимательно оглядев меня и даже обнюхав подрагивающие руки, зверь успокаивающе мотнул огромной головой. Сдав немного назад, он расставил лапы в стороны и, судорожно дернув шеей, вместе с хрипом и надсадным кашлем, выдавил из себя, словно кошка комок шерсти, еще один драгоценный кристалл. Устало сутулившись, соблизу раздраженно толкнул осколок к моим ногам. Оглушающий хлопок портала, зверь исчезает, а купол храма начинает трескаться на глазах, засыпая нас пылью и нарастающим градом осколков. «Все наружу!»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 У меня в клане вакантные места начальника штаба и главы аналитической службы. Работы там непочатый край. Собственно, все нужно поднимать с нуля. Ладно, об этом позже. Ну, давайте, парни. Рад, что дрались на одной стороне». Крепко обнявшись с Алексеем, прошёлся среди наемников, пожимая разноцветные и разнокалиберные ладони, для каждого находя доброе слово и вспоминая боевые эпизоды. Позвав умку, гордо продемонстрировавшего мне светящуюся цифру 117 на стволе, работает таки божественный счетчик. Я чуть дрогнувшей рукой активировал портал и перенесся во двор первохрама. «Приветствую, хозяин!» – раздался в голове мягкий голос Берримура. «Фух, наконец-то дома!» Стройный призывный клёкот зазвучал в небе, эхом отразившись от амфитеатра стен –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 Таня легко бежала ко мне навстречу, заливаясь счастливым смехом и распахивая руки во встречном объятии. В трех шагах от девушки меня захлестнул густой коктейль ее эмоций, аромата духов и едва сдерживаемой тугой пружины страсти. «Хлоп!» – мигнула картинка. Фигура эльфы утратила трехмерность, превращаясь в плохонькую голограмму, а затем окончательно рассыпалась на пикселе и пропала.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 Я мысленно отчитывал секунды таймера, тревожно вглядываясь сквозь мутный хрусталь, пытаясь разглядеть скорчившуюся на дне фигурку. «Дзинь!» Осыпались тысячи тающих осколков, и я бросился к рухнувшей на дорожку девушке. «Таня, что с тобой?» Девушка открыла затянутые пеленой боли глаза, беззвучно зашевелила губами, закашлялась и забилась в судороге, хватая ртом воздух и задыхаясь. Активировала умение помощи неназываемого «Бесполезно!» Судороги усиливаются, тело девушки выгибается дугой, но сознание ее не покидает. Таня ловит мою руку, неожиданно крепко удерживая ее. Второй рукой срывается свои своей шеи простенький голубой камушек на кожаном шнурке, вкладывает его в мою ладонь. На секунду замирает, глядя мокрыми от слез глазами, без слов шепчет «Прости» и окончательно затихает. «Павший Макария!»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 Максимально уменьшают давление следственных органов на мать и материально компенсируют лечение и моральные травмы шакалы бизнеса. Скривившись, даю добро и бессильно опускаюсь на ступени первого В голове пустота, в душе лед. Вышедшие на прогулку дети чувствуют непонятное напряжение в воздухе, от оттого необычайно тихие. На периферии сознания негромко хлюпает носом Бэрримор.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 Конец третьей книги. Продолжение следует...